Если те младшие братья-командиры, сотен и тысяч, что пришли вместе с ним в Крым, безоговорочно признавали его главенство и особо не доставляли проблем, то вот те, кто пришел после того, как Крымская степь оказалась вычищена от Кутригуров, вели себя более дерзко и независимо. И одним из самых проблемных оказался Щек. Приветчи с собой, помимо личной дружины в три десятка человек, ещё две сотни довольно неплохо оснащённых воинов. Что делать, призадумался Русь. Вдруг всё же подстава. Рамеины это мастера. Русь невольно заподозрил интригу рамеев. Они действительно доков способны вносить разлад. Зачем им это? Посеять внутренний раздор и через это ослабить славян. а то и вовсе спровоцировать внутренние разборки. Тогда можно будет фигурально выражаясь, половить рыбку в мутной воде. Бить врага по частям всегда легче. А если и нет подстава, и щек действительно виновен, ещё сильнее загрузился Руз. И так могло быть. Он даже склонялся к мысли, что так оно и есть. Очень уж щек о себе много мнил, так что мог и забить на клятвы. Вот г. мог бы и спрятать в ложок, проворчал Славян. Мог и специально засветить. Зачем? Да кто его знает, помочился Русь. Приедет, спросим. Может, мой авторитет уронить хочет. Может, надеется перехватить через это власти, стать через это князем похода, разрешив всем грабёж местных, что я запрещаю, и думая, что остальные за это сделают его князем. Думаешь, Всё может быть. Слишком уж лаком и кусок в моих руках сейчас. Ради такого и не на такое пойдёшь. Но нарушить клятву? На это Руст только криво усмехнулся. Может решить, что прощу, не рискну его жёстко наказывать, дабы не поиметь проблем с Полянским союзом племён, и конкретно с Кием и Харивом. Хм. Ну так-то да, могло выгореть. задумчиво пробормотал Славян. Опрощать-то его не будешь. И не подумаю, жёстко взглянул Русь в глаза брату, тем самым дав ясно понять, что и ему выпендриваться не стоит. Славян отвел взгляд и кивнул. Дескать, понял всё. Либо у него самого нет нет да и мелькали мысли в этом направлении, что говорить об остальных. С радостью кинутся грабить и насиловать, только спусти по водок. Свидетель с тобой вернулся рус к русскому разговору с Мугелем. Да? Ну зачем он тебе? Пусть расскажет о приметных вещах, что взяли с собой нападавшие, чтобы я мог их опознать и увериться, что это действительно мои люди напали, нарушив мой приказ, а не подстава тех же рамеев. Сам должен понимать, могли ли они попытаться нас отравить. Ты его накажешь? Да. Мугельке внук дозвал паренка лет 15, и тот поведал об украденных вещах. Выходило довольно прилично. Тут и бронзовый инвентарь, украшения из бронзы и серебра, и, конечно же, оружие с доспехами. Сняв показания и вернувшись, Русс поднял свою уже оснащённую в новенькие доспехи гвардейскую тысячу, кою отдал под командование Славяна, и выдвинулся в сторону лагеря, где расположился Щек со своим отрядом. Чего это ты ж такой щилой прищёл, брат? настороженно спросил Щек, выделяя букву Щ. Шипелявя из-за нескольких выбитых передних зубов, за что его собственно и назвали Щеком. Твою мать, выдохнул Русь. Он всё же до последнего не хотел верить в то, что Щек всё-таки виновен в разбое, что это подлая подстава Рамеев. Но нет, оказалось, что Щек учудил Он даже не скрываясь, носил трофейную саблю. Другие его люди, в числа дружинников, тоже не скрывали взятые наручи, шейные гривны, доспехи и оружие с украшениями, сразу всё на себя нацепили, как сороки какие-то. Ты нарушил мой приказ не трогать местных, брат. Да что такого, даже не сделал попытки отпираться щек. Подумаешь, побил немного щепняков. Их тут ещё много, на всех хватит. Воины Щека подхватили смех своего предводителя, но быстро заткнулись. Ты с ём их сколько побил? Да и нам немного их побить. И снова лошадиное ржание, только на этот раз смех был откровенно фальшивый. Поняли, что встряли по самое не болуй и придётся держать ответ по всей строгости закона. Русс пылая гневом, едва сдерживался, чтобы не атаковать немедленно и не перебить тут всех без суда и следствия. Но такого не поймут. Всё должно быть по закону. Эти степняки мне нужны, Щек. Ты, признав моё главенство, нарушил мой приказ не трогать местных. Из-за твоего воровского нападения они разорвали со мной договор и больше не возят ко мне. Так давай их всех по бёмам и заставим работать, как ты это ж делал с кутригурами, добыча опять же богатой будет, скотина, мысленно зарычал Рус. Или тебе этих степняков вщалка стало? Плевать на степняков. Ты нарушил данную мне перед богами клятву, щек, и должен предстать пред моим судом. Да пошёл ты, Рус! «Не считану я тебе, считаватче!» «Ваш предводитель, клятва преступник!» заорал во всю глотку рус, чтобы его могли услышать все воины, что собрались поблизости. «С этого момента все, кто примет его сторону, также будут считаться клятва преступниками, и их будет ждать суровое наказание!» «Ах ты, щука!» — с криком выхватил щек саблю. За ним обнажили клинки его дружинники. А вот среди остальных воинов произошла заминка. Кто-то также выхватил оружие, наверное, родовичи и непосредственные соплеменники Щека, но таких было меньшинство, десятка 3-4. Остальные, представляющие другие племена полянского союза племён, о задачах назазирались. Оно и понятно. Численное превосходство было не на их стороне. Да и очень охлаждает пыл, когда тысяча отменнo экипированных всадников целится из луков. Щек быстро понял, что ему в этой схватке ничего не светит, и резво бросился прочь. Непонятно, на что он рассчитывал, но уйти ему было не суждено. За ним и его дружинниками устремилась погоня. Полетели дротики, и кони, получив тяжёлые ранения, пали. А беглецы оказались схвачены.